Татьяна Абрамова. Секреты овощей. Мы покупаем овощи на рынках и в магазинах, выращиваем на своих грядках, без них не мыслим ежедневного питания и, кажется, знаем о них все. Однако не всем известно, что овощи не только вкусные и полезны, но и обладают лечебными свойствами. Много нового о наших любимых овощах я узнала от ведущего научного сотрудника Всероссийского научно-исследовательского института овощеводства Алексея Петровича Полякова. В сутки каждый человек должен потреблять от 300 до 700 граммов разнообразных овощей и зелени. Причем картошка в эту норму не входит. Осенью мы можем в волю поесть этих замечательных продуктов. Традиционный и стандартный гарнир к мясным блюдам у россиян – это рис, гречка, картофель, макароны. Однако гораздо полезнее в такой гарнир добавлять овощи, например, тушеную капусту, морковь, рогу из баклажанов или кабачков а также чаще готовить овощи на гриле. Пусть вас не смущает, что овощи проходят тепловую обработку. Некоторым из них это только на пользу. Например, из тушеных помидоров и моркови провитамин А усваивается гораздо лучше, чем из свежих. Если перейти на такие смешанные гарниры хотя бы раз в сутки, общее потребление овощей значительно возрастает. А значит, улучшается работа всего организма, прежде всего кишечника и сердечно-сосудистой системы. Благотворно это сказывается и на состоянии кожи. Крупы – рис, гречка, перловка, пшено – отлично сочетаются с морковью, луком, горошком, кукурузой. Такие добавки позволяют незаметно набрать дополнительно до 100 граммов овощей в день. Для омлетов и бутербродов отлично подходят помидоры, капуста, тыква и репа. Чтобы съедать побольше овощей, можно в квартире устроить домашний салат-бар. Для этого расставьте в кухне и в гостиной, спальне и детской вазочки с листьями салата и красиво разложите на них огурцы, помидоры, кусочки моркови, тыквы, красного и оранжевого перца, украсив все это зеленью петрушки, базилика или укропа. Секрет в том, что если еда стоит на всеобщем обозрении, мы чаще подходим к ней, не отдавая себе в этом отчета. Именно поэтому не рекомендуется выкладывать в вазочки конфеты, печенье и прочие сладости. Вы и не замечаете, как все эти вазочки пустеют. Есть еще один секрет. В самом начале завтрака или обеда на стол ставятся только блюда из овощей или салаты. Дети с удовольствием их едят, и предлагаемые затем более тяжелые блюда поглощаются уже не так охотно. Этот принцип справедлив и для взрослых. Свекла. Одним из самых полезных и лечебных овощей по праву считается свекла. Секрет свеклотерапии в уникальном сочетании витаминов С, ПП, группы В, марганца, калия, магния, фосфора, сахара, белка, ферментов. Кроме того, свекла богата каротиноидами, пантотеновой, фолиевой, яблочной кислотами. В молодой ботве свеклы особенно много каротина и витаминов С и группы В. Блюда из сырой и отварной свеклы помогут избавиться от запоров, малокровия, благодаря мочегонному действию выведут лишнюю жидкость и таким образом будут полезны при лечении сердечно-сосудистых и почечных заболеваний. Отвар свеклы хорошо помогает при длительных запорах. Свеклу среднего размера очищают от кожуры, мелко режут, заливают двумя литрами холодной воды, настаивают ночь, затем доводят до кипения, кипятят 15 минут, снова настаивают, процеживают. Отвар используют в виде клизм курсом 10-15 процедур. Сок из вареной свеклы с успехом применяют для закапывания в нос при насморке. Свежий свекольный сок, разбавленный водой, один к одному, рекомендуется для стимуляции желудочной секреции при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки с пониженной кислотностью. Пьют сок по четверти стакана 3 раза в день за полчаса до еды. Более того, свежевыжатый сок свеклы можно с успехом использовать при лечении воспалительных заболеваний легких, а в смеси с медом при гипертонической болезни. Очень полезно употреблять свеклу в самых различных видах. Салатах, винегретах, свекольниках, людям, страдающим заболеваниями печени и почек. Ученые нашли подтверждение тому, что свекла обладает противоопухолевыми свойствами благодаря мощному биофлавоноиду антациану который является ее красителем. Огурцы. Вторым по полезности овощем специалисты называют огурцы. Сок огурца – мочегонное средство, выводящее из организма излишки мочевой кислоты. Следовательно, он полезен при мочекаменной болезни, подагре, склонности к отекам, повышении артериального давления. Свежий сок, подслащенный медом, используется при туберкулезе легких, Воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей и любом кашле. Смесь соков огуречного, морковного и свекольного, взятых в равных количествах, поможет улучшить работу желчного пузыря, печени, почек, предстательной железы у мужчин. Морковь. О целебных свойствах моркови известно давно. Большой популярностью у наших предков пользовались такие лечебные средства, как масло с морковным соком и морковь, пролежавшая всю зиму в меду. Морковь содержит каротин, который в организме человека превращается в витамин А. Этот витамин необходим нам для нормального зрения, хорошего состояния кожи и слизистых оболочек. Каротин нерастворим в воде, поэтому лучшему его усвоению способствуют употребляемые одновременно с ним жиры. Значительная потеря витамина А наряду с витаминами С и группы Б наблюдается при тяжелой физической работе, особенно на фоне недостатка кислорода. В этих случаях для профилактики и лечения гиповитаминоза А используют свежую морковь или ее сок. Однако при болезнях печени и щитовидной железы каротин из моркови усваивается плохо. в этих случаях нужно принимать препараты с витамином А. Морковное лечение очень полезно также при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, почек, нарушениях минерального обмена. Морковный сок улучшает аппетит, пищеварение и структуру зубов. Им полощут рот и глотку при простудных и воспалительных заболеваниях. Свежую кашицу из моркови прикладывают к ожогам, язвам и гнойным ранам. Из ботвы моркови можно приготовить настой, который прекрасно помогает при геморрое. Одну столовую ложку высушенной и мелко нарезанной ботвы Заваривают 200 мл кипятка, плотно закрывают и настаивают в течение часа, затем процеживают. Настой пьют небольшими порциями целый день. Им же, предварительно остудив, протирают больные места. Для лечения почечно-каменной болезни хорошо зарекомендовал себя порошок из семян моркови. Для этого их высушивают, мелко толкут или размалывают в кофемолке. Принимают по 1 грамму три раза в день редис и редька. Может быть, и не так сладка эта парочка, но зато очень полезно. Корнеплоды в большом количестве содержат витамины С, группы В, эфирные масла, углеводы, ферменты и специфические вещества, возбуждающие аппетит, улучшающие пищеварение. Совсем недавно ученые обнаружили в редисе и редьке особое соединение, обладающее желчегонным и мочегонным действиями, а также избавляющий организм от токсинов. Всего один пучок редиски или головка редьки обеспечат нас антимикробными веществами, фитонцидами и лизоцином, защищающими от многих видов инфекции. Сок черной редьки принимают при хроническом холецистите по одной столовой ложке три раза в день, только после консультации с лечащим врачом. Для употребления редьки есть противопоказания – Например, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. При бронхите, бронхиальной астме, сок пьют по одной столовой ложке 3-4 раза в день. При туберкулезе легких сок редьки смешивают пополам с медом и принимают по 50 граммов два раза в день перед едой. Петрушка. Не только прекрасной приправой, но и лекарственным средством от множества болезней является петрушка. Отвар травы петрушки используется как легкая мочегонная при мочекаменной болезни, а также остром и хроническом цистите. 30 граммов измельченной травы заливают 200 мл воды, доводят до кипения, отваривают в течение 5 минут под крышкой на медленном огне. Принимают отвар по 2 столовые ложки 3 раза в день. Отвар семян петрушки рекомендуется при атонии кишечника и мочевого пузыря. 30 граммов семян заливают 200 мл кипятка, кипятят 5 минут, настаивают и процеживают. Принимают по 2 столовые ложки 3 раза в день. Настои из корня петрушки помогает при нарушениях менструального цикла, сердечных отеках, почечных и кишечных коликах, остром и хроническом простатите. 5 чайных ложек сухих или свежих корней заливают 400 мл кипятка. Настаивают ночь, процеживают и принимают по одной столовой ложке 3-4 раза в день за полчаса до еды. Чеснок. Все знают, что употребление чеснока в пищу предохраняет от простудных и вирусных заболеваний. Но может быть не всем известно, что настой чеснока рекомендуется применять для борьбы со склерозом сосудов головного мозга. Поможет это средство и при хондрозе. Настой чеснока. Головку у чеснока средних размеров и лимон моют и натирают на терке. Затем заливают 1 литром теплой кипяченой воды. Настаивают в течение двух суток в плотно закрытой посуде. Процеживают. Настой принимают по 1 столовой ложке 3 раза в день. Настойку чеснока применяют для лечения гипертонической болезни и атеросклероза. 40 граммов измельченного чеснока заливают 100 миллилитрами водки. Настаивают 2 недели, добавляют по вкусу настойку мяты. Принимают по 10 капель 2-3 раза в день за 30 минут до еды, в течение длительного времени. Чеснок оказывает тормозящее влияние на размножение гнилостной микрофлоры в кишечнике и тем самым восстанавливает нормальную микрофлору и активно борется с дисбактериозом. Он беден витаминами, но благодаря наличию фитонцидов обладает исключительными бактерицидными и фунгицидными, то есть противогрибковыми, свойствами. Наиболее простой и распространенный способ приема чеснока – съедать одну-две дольки за ужином, запивая простоквашей. Противопоказания. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Обострение хронического холецистита. Желчно-каменная болезнь. Заболевание почек. Хронический пилонефрит. Если у вас появился герпес, то и здесь поможет чеснок, соком которого надо смазывать места, где он возник. Сельдерей Это растение прекрасно справляется с дисбактериозом и эффективно применяется для его профилактики. Лактобактерии очень восприимчивы к веществам, которые содержатся в сельдерее. Он выделяется среди овощей большим содержанием и правильным соотношением минеральных веществ кальция, натрия, магния, фосфора. Много в растении также витамина С, каротина, витаминов группы В. Кроме того, в корнях сельдерея содержатся крахмал, пурины, глютамин, аминокислоты, уксусная и масляная кислоты, концентрация которых увеличивается с возрастом растения. Возможно, поэтому сельдерей в древности пользовался большой популярностью не только как пищевая приправа, но и как символ могущества и силы. Не зря победителей спортивных состязаний в Египте и Древней Греции увенчивали венком из сельдерея. Все части этого растения целебны. Настой корней сельдерея применяют при различных видах аллергии, при подагре, дерматите, а также пилонефрите и цистите. Две столовые ложки нарезанных корней заливают двумя стами миллилитрами холодной воды, настаивают 2 часа и принимают в течение дня несколькими порциями. Этот настой также эффективен при гастритах, язвенной болезни желудка, хронических калитах, особенно в тех случаях, когда заболевание сопровождается запорами. Настой листьев и корней сельдерея можно с успехом использовать наружно для лечения ран и язв. Одну столовую ложку измельченных корней и две столовые ложки листьев заливают двумя стами миллилитрами горячей воды. Настаивают 2 часа в теплом месте и применяют в виде примочек на пораженную поверхность. Для лечения ран и язв из листьев сельдерея готовят специальную мазь. Свежие листья растирают и смешивают со сливочным маслом, а затем применяют в виде марлевой повязки. Свежий сок сельдерея полезен при мочекаменной болезни, воспалительных заболеваниях мочевого пузыря, мочевыводящих путей. Сок применяется и для лечения аллергических заболеваний, крапивницы, аллергических дерматитов, различных форм диатеза. Кроме того, сок сельдерея повышает общий тонус организма, улучшает аппетит, обладает слабительным эффектом. Особенно полезно пить его тучным людям с нарушением обмена веществ и быстрой утомляемостью. Для профилактики достаточно выпивать 1-2 чайные ложки сока 3 раза в день, за 5 минут до еды. Препараты из сельдерея помогут человеку, страдающему от бессонницы, истощение нервной системы. Их применяют для лечения неврозов, нормализации обмена веществ. Употребление сока моркови с сельдереем помогает восстановлению нервной системы. Сельдерей прекрасно регулирует деятельность печени. Поможет он и при диабете. 20 граммов измельченной травы или корней залить 200 мл воды, прокипятить на медленном огне 15 минут траву или 30 минут корни. Охлажденный и процеженный отвар принимать по 2 столовые ложки 3-4 раза в день. Бобовые Эффективны в лечении разных недугов и бобовые растения. Отвар из плодов и травы гороха применяют при почечно болезни. Одну столовую ложку, собранной во время цветения травы, вместе с плодами, заливают 200 мл воды, доводят до кипения, Томят на очень медленном огне 10 минут, затем охлаждают и процеживают. Гороховая мука очень богата глютаминовой кислотой, которая улучшает питание клеток головного мозга, нормализует обмен веществ, лечит атеросклероз, помогает также при диабете. Поэтому ее, как считают некоторые исследователи, полезно принимать по половине чайной ложки 2-3 раза в день до еды. Настой створок фасоли рекомендуется при ревматизме и в качестве мочегонного средства при почечных отеках. Для этого 1 столовую ложку высушенных и нарезанных створок заливают 400 мл кипятка, настаивают в течение часа в теплом месте, затем процеживают. Пьют горячий достой по 1-4 стакана 3-4 раза в день, вне зависимости от приема пищи. Отвар створок фасоли используют при сахарном диабете. 15 граммов измельченных створок заливают 200 мл воды, кипятят 10 минут на очень медленном огне, охлаждают и процеживают. Принимают по 2 столовые ложки 3 раза в день перед едой. Такой настой при регулярном применении снижает уровень сахара в крови. Капуста. Нельзя обойти вниманием капусту, обладающую своими лечебными секретами. В свежей, молодой белокочанной капусте осенью содержится столько же витаминов, сколько в апельсинах или лимонах, а в брюссельской и цветной капусте в два раза больше. Капуста отличается большим содержанием витамина п, которого в ней больше, чем в других овощах, за исключением петрушки и шпината. С капустой в организм поставляется комплекс минеральных солей – калия, кальция, фосфора, марганца и железа. Некоторые из них – способствуют поддержанию нормального кислотно-щелочного равновесия. Содержащиеся в капустном соке витамин У ученые рассматривают в качестве противоязвенного средства. Сок свежей капусты используют при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при гастритах, заболеваниях печени и калитах, при болезнях сердца, а также как мочегонное и отхаркивающее натуральное средство. Однако, приготавливаемое для лечения количество сока не должно превышать одну 2 дневной дозы приема, так как при более длительном хранении сок теряет свои лечебные свойства. Недостаток такого лечения – повышенное образование газов в кишечнике. При атеросклерозе сок пьют по полстакана два раза в день за 20 минут до еды. При язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки Сок принимается ежедневно по 2-3 стакана на протяжении месяца с повторением курса. При гастрите со сниженной секреторной функцией и выраженными диспептическими явлениями признаки нарушения пищеварения, хроническом язвенном колите, холецистите и гепатите сок капусты принимают по полстакана 3 раза в день за 20 минут до еды. При острых респираторных вирусных инфекциях, затяжном кашле, принимают теплый капустный сок с сахаром или медом 3-4 раза в день. При стоматите, воспалении слизистой оболочки полости рта, свежий сок разводится теплой водой для полоскания рта. Конец статьи.